Как начался этот день? Долгим, томительным ожиданием. Фолка не знал, почему они остановились именно здесь, не знал, что они будут делать дальше, он бездумно подчинился приказу и, чувствуя, что бой близок, прикрыл глаза, постаравшись вспомнить что-нибудь светлое и приятное из его прошлой жизни. Однако в голову почему-то лезли совсем иные картины, умертвии поднимающийся на курган свист стрел в деревне возле Волчьего камня и волна мрака обрушивающаяся на замерший Хорнборг почему они стоят что если враг обнаружит их первым фолку не находил себе места и горько усмехнувшись он сказал самому себе что ему далеко до героев красной книги они знали все оказавшись рядом с такими исполинами, как Гэндальф и Великий Король. А что знает он? Никому неведомый воин Арнора. Ему очень хотелось, чтобы его считали таким. Что он может понять в происходящем? Его размышления были прерваны резкими словами команды. Арнорская конница выстраивалась длинной стеной, загораживая дорогу и прикрывая левое крыло придорожной рощицей. Только теперь фолку мельком увидел наместника. Он был в простом бело-синем плаще, ничем не отличавшемся от плащей остальных всадников под знаменем с гербом Соединенного Королевства. Его окружали старые советники. Хоббит узнал с Киллбада. Сам наместник ехал, опустив голову, и слушал, что ему говорит только что прискакавший откуда-то из туманов молодой конник. В это время вокруг фолка зашевелились гномы и он потерял наместника из виду. — Ну, братья! — поднялся Торин, в последний раз оправляя кольчугу. — Мне пора, хирт уже строится. Малыш, не спускай глаз с фолка и забоза, чтоб ни ногой. Не слушая брани взбешенного маленького гнома, Торин повернулся. И спустя мгновение его уже нельзя было разглядеть среди сотен похожих одна на другую спин, прикрытых сверкающей сталью. Все еще бронясь, малыш схватил Фолка за руку и поволок куда-то назад к роще, за которой были составлены в круг телеги войскового обоза. Оглянувшись, Хоббит увидел, как гномы выстраиваются во вторую линию за спинами арнорской конницы. Со стороны их отряд напоминал оброненный слиток серебра. — Так я и буду ему мешки сторожить, — продолжал возмущаться малыш. — Вот что, пойдем в этот перелесок, да засядем там, хоть увидим, как дело пойдет. Они выбрались на край рощи. Справа от них застыл конный строй орнорцев. Слева в кустах засел их пеший секрет. Прямо перед ними расстилалось поле. Солнце уже поднялось но все небо покрывали тучи, злой ангмарский ветер дул не ослабевая. Ждать пришлось недолго. Из туманов на том берегу реки неожиданно вынырнули первые темные фигурки, и хоббит невольно стиснул руку малыша. Их становилось все больше, и вскоре фолку разглядел большой отряд конных, шедший на рысях левее дороги. по самой же дороге торопил из пехоты Мелькали длинные копьи круглые щиты. Еще в двигался другой отряд. Пешие и конные вперемешку. Среди рядов мелькали высокие телеги. Войска Арнора не шелыхнулись. Казалось, они и не видели появившегося врага. Противник, похоже, тоже не удивился этой встречи. Конные двинулись прямо в реку. Там оказались броды и все три колонны, не теряя времени, стали переходить на другой берег. Фолка различал какие-то черно-белые, желтые и малиновые знамена, но было еще слишком далеко, чтобы рассмотреть, что изображено на них. И вот уже вся конница неприятеля оказалась на этом берегу. Растягиваясь, сангмарцы взяли еще больше влево от дороги, нацеливаясь прямо на ту рощу, где притаились фолков с малышом. Их пехота тоже разворачивалась поперек поля, Отряд с телегами двинулся к придорожному холму. Кавалерия Ангмара оказалась многочисленной, Никак не меньше орнорской. И это были все силы врода. Его черные конники приближались, и же ясно была видна эмблема на их знамени Черная трехзубчатая корона в белом круге.